Ванфт выдавливала из себя слово за словом, косточку за косточкой. В конце она и вовсе отказалась говорить, но все же кое-что добавила. Назвала старика Грунче фавном неудачником или, если хотите, паном, а Пельцера — самым отвратительным негодяем. «Такого негодяя днем с огнем не сыщешь!» А я-то за него заступалась, ручалась за него, как доверенное лицо нацистской партии, гестапо, автор. Меня о нем все время спрашивали. Ну, а после войны? Что он сделал, когда меня лишили вдовьи пенсии, потому, видите ли, что моего мужа убили не на войне, а в уличных боях 32-33 годов? Этот господин даже слова не замолвил за меня. А ведь Вальтер Пельцер был в одном эсэсовском отряде с моим мужем. Не замолвил ни слова. А сам с помощью этой потаскушки и той еврейки, дамы, вышел сухим из воды в то время как я сидела по уши в дерьме. Хватит. Я о них слышать больше не желаю. На этом свете нет ни благодарности, ни справедливости, а другого света тоже, между прочим, не предвидится. Госпожа Кремер, ее удалось разыскать в тот же самый день, не могла дать столь исчерпывающей информации о Лене. Она только все время повторяла «Бедное, милое дитя, милое дитя». Бедное и наивное, милое, бедное дитя. Что касается этого русского, то, скажу вам по совести, лично я относилась к нему недоверчиво, и так же отнеслась бы и сейчас. Не знаю, не был ли он к нам подослан гестапо. Уж очень хорошо он говорил по-немецки и уж очень вежливо вел себя. Да и каким ветром занесло его к нам в садоводство? Почему он не работал вместе со всеми другими пленными? которые разбирали разбомбленные здания и ремонтировали железнодорожные пути. Конечно, он был славный юноша, но я не решалась долго говорить с ним, во всяком случае говорить о посторонних вещах. Госпожа Кремер была окончательно поблекшей блондинкой, вернее, бывшей блондинкой. В молодости у нее наверняка были голубые глаза, теперь они казались почти бесцветными. Мягкое лицо ее было настолько мягким, что как бы расплылось. Выражение лица было не злое, а только несколько кислое и жалостливое, но не жалкое. Она угощала автора кофе, но сама его не пила. Рот у нее был широкий, говорила она быстро, но как-то без выражения и вроде бы без знаков препинания. Бросалась в глаза, более того, просто-таки настораживала неописуемое... Отработанность движений госпожи Кремер при набивании гель с табаком. Точное движение руки, щепотка сыроватого желто-коричневого табака, ножницы не нужны, лишней бумаги не остается, безукоризненный глазомер. Ну да, к этому я была приучена с детства, может быть, это первое, чему я научилась. Готовила курева для отца, когда в шестнадцатом году его посадили в крепость, а потом для мужа в тюрьме. Да и сама я отсидела полгода. Ну и, конечно, мы свертывали самокрутки во время безработицы и во время войны тоже. Разучиться я при всем желании не могла. Тут она закурила, и когда автор увидел ее с белой, только что набитой горящей сигаретой во рту, он вдруг подумал, что Ильза Кремер была когда-то молода и, наверное, очень красиво. Разумеется, она предложила автору закурить, И при том, без всяких церемоний, просто-напросто подвинула одну сигарету через стол и показала на нее пальцем. Нет-нет, с меня довольно. Я всегда была мне очень-то сильная, а теперь вовсе без сил. Войной я держалась только из-за мальчугана, из-за моего Эриха. Ох, как я надеялась, что пока он вырастет, война кончится. Но он вырос раньше, и они его сразу забрали. Даже не дали доучиться на слесаре. Он был тихий, молчаливый мальчик, очень серьезный. И перед тем, как его взяли, я в последний раз в жизни заговорила о политике, сказала опасную фразу. «Перебегай», — сказала я, — «немедленно». «Перебежать?» — спросил он и нахмурил лоб, как всегда. Тогда я объяснила ему, что значит стать перебежчиком. И он взглянул на меня как-то странно. Я даже испугалась, не проболтается ли он о нашем разговоре. Но и для этого у него не осталось времени. Уже в декабре 44-го они отправили его на бельгийскую границу рыть окопы.